Глава пятая. Как Эйрик добыл себе меч, молнии и свет. Все жители невольно удивлялись мужеству Эрика. В числе их был и Асмунд. При виде его Эйрик, придя в чувство, сказал, «Ты звал меня к себе на праздник, Юль, тем скользким путем. Вот я пришел. Принимаешь ли ты меня теперь, как обещал?» «Принимаю. Лучше всякого другого гостя», — отвечал жрец. «Ты отважный и сильный человек» и совершил такой подвиг, о котором будут говорить люди, пока скальды...» Скальды — древнескандинавские поэты и певцы, в качестве сюжетов для своих песен, использующие предания о подвигах королей, легендарных героев, о битвах викингов. Часто в их песнях воспевалась история какого-нибудь знатного исландского рода. «Будут петь, и люди будут жить в Исландии». «Пусти меня, отец», — вмешалась прибежавшая к юноше Гудруда. Видишь, Шейрик разбился о скалу, и кровь сочится из раны, и девушка отвязала платок со своей шеи, перевязала рану его, затем накинула на него свой плащ, чтобы согреть. Никто не сказал ей ни слова. После этого героя отвели в замок, где он отдохнул и переоделся в свое лучшее платье, а от раля своего Иона послал на Кольтбек сказать матери, что он остался жив. Но весь этот день Эрик был слаб, и шум водопада наполнял его слух. Оспакары и гро, не рады были тому, что случилось, и жалели, что Эрик остался жив. Все же остальные радовались этому. Наступило время праздника, и, как то было в обычае, праздновали его в храме, поэтому все мужчины пошли в храм. Когда все заняли свои места, привели откормленного Вала, что нарочно был приготовлен для принесения в жертву богам, его поставили перед жертвенником, на котором горел священный огонь, Асмон жрец заклал его, затем собрал кровь в золотой сосуд и окропил ею жертвенник и всех людей, собравшихся в храме. После этого мясо вала разрубили на части и обмазали изображения богов растопленным жиром его, вытерев их тончайшим холстом. Наконец мясо вала варили в котлах, висевших над кострами и зажженными в храме, и тогда начался праздник. Мужчины ели много и пили много пива и медов, и все были веселы, только Оспа Чернозуб не развеселился. Хотя пил больше всех, он видел, что Гудруда смотрела только на Эрика, и что они улыбались друг другу. Злоба забирала его, рука его крутила ремень, на котором висел его меч. Вдруг ремень развязался. И меч чуть не упал, но Оспакар вовремя удержал его рукой, причем тот наполовину выдвинулся из ножен, и все люди увидели, как ослепительное лезвие блеснуло при огне. «Чудесный у тебя клинок, Оспакар», — проговорил Асмунд, «хотя здесь не место вынимать меч. Скажи, откуда он у тебя? Мне думается, теперь не куют уж таких мечей». «Верно», — отвечал Оспакар, — «другого такого меча нет в целом мире. Сковали его в стародавние времена карлики». Карлики, цверги, в скандинавских мифах воспеваются, как искуснейшие кузнецы, изготовившие сокровища, ставшие атрибутами богов. И тот, кто поднимет этот меч, никогда не будет побежден. Это был меч короля Одина. Один — верховное божество у древних скандинавов, бог войны, покровитель битв и жертвоприношений. От Одина вели свой род многие королевские династии в Англии, Дании и других странах. И зовется он «молнией светом». Ральф Рыжий похитил его из гробницы короля Эрика и долго бился из-за него с могильными духами. Мой отец убил Ральфа. Когда суда их сошлись в море, и Рыжий, забыв про свой меч, стал биться секирой. Таким образом, молнии свет достался отцу, а от отца мне. Посмотри на него, Асмунд, и скажи, видал ли ты когда другой такой меч? И он вынул его из ножен, и все мужчины столпились поглядеть на него. Лезвие было так широко и так блестяще, что никто не мог долго смотреть на него, блеск его слепил глаза. На мече находилась надпись во всю его длину, но прочитать ее не мог никто. «Ты, управительница, и в старинном письме и толковать искусно, посмотри, быть может, ты разберешь эти письмена», — проговорил Асмунд, обращаясь к колдунье Гроа. Та прочла надпись так. «Зовут меня молнии свет, сковали меня карлики». «Был я мечом Одина, и Эрика мечом я был, и Эрика мечом я буду снова, и там, где я паду, там должен пасть и он». Слушая это, Гудруда взглянула на Эрика Светлоукова. Оспакар, заметив это, очень разгневался, проговорив, «Не смотри так, девушка, не об этом утенке желтоносом идет речь, не ему владеть молнией светом». «Нехорошо, господин, метать насмешки, как сердитая женщина. И хотя ты велик и силен, но я не побоялся бы помериться с тобой», — заметил Эйрик. «Молчи, мальчишка!» — закричал на него Оспакар. «В какой игре можешь ты сравниться с Оспакаром? Я готов сразиться с тобой в броне и со щитом, или в рукопашном бою с мечом или секирой, и пусть молнией свет будет наградой победителю». «Нет», — сказал Асмунд. «Я не хочу крови здесь, в Мидальгуфе. Сразитесь лучше на кулаках и в рукопашной борьбе. Это веселит взор людей, а с оружием в руках я не позволю здесь биться». Тогда Оспокар охмелел от злобы и вина, и глаза его налились кровью, бешенство овладело им. «И ты хочешь бороться со мной?» со мной, которого никогда не мог даже приподнять от земли ни один человек. Так хорошо же, я положу тебя лицом на землю и выпарю, как блудливого и наглого мальчишку. Пусть молнии свет будет закладом, а ты что можешь поставить против этого меча? Твоя жалкая нора, и все твои земли не стоят его в придачу со всеми твоими людьми и стадами. «Я ставлю свою жизнь», — смело отвечал Эрик. «Если я не добуду молнии света, пусть молнии свет поразит меня». «Нет, этого я здесь не допущу», — воспротивился Асмунд. Тогда Оспакар засмеялся так, что все люди увидели его черные зубы и сказал, «Меч мой молний свет светил, и светлые твои глаза светлоокий. Прозакладывай против моего меча твой правый глаз, если не робеешь. Если же это страшит тебя, то бросим заклад, только другого я не приму». «Глаза — богатство бедного, и потому пусть будет, как ты сказал», — согласился Эрик. «Завтра мы выйдем друг против друга». «Завтра тебя назовут Эрик Одноглазый», — с усмешкой проговорил Оспакар. Праздник продолжался. Асмун, жрец поднявшись со своего высокого седалища, стал провозглашать священные тосты. Сперва люди пили за победу над врагами, затем пили в честь Фрейра. «Фрейр — брат Фреи, бог растительности, урожая богатства. Тор — бог грома и молнии, бог силы. Браги...» «Бог Скальд, бог поэтов». Прося изобилия, затем в честь Тора, прося силы в битве и в честь фрейи богини любви, после этого последовал тост в поминовение умерших, наконец в честь Браги, бога наслаждений. Когда и этот круговой кубок был выпит, Асмунд, снова поднявшись со своего места, согласно обычаю спросил, не желает ли кто принести клятву в том, что он намерен совершить тот или другой подвиг. Тогда поднялся Эрик Светлоокий и молвил, «Господин, я желал бы принести клятву. Расскажи сперва, что ты задумал». Живет там на мшистой скале близ Геклы, один берсерк, о котором по всей земле идет дурная слава, так как немного есть людей, которым бы он не учинил беды. Зовут его Скала Грим. Человек он сильный, мощный, отважный, и многие нашли смерть от его руки, и многих он ограбил». Но я клянусь, что когда дни станут длиннее, пойду к нему один и вызову на бой. И все похвалили Эрика, так как скала грим многим досадил. Тогда Эрик подошел к жертвеннику, и, взявшись за священное кольцо у него и поставив ногу на священную плиту, как того требует обряд, громко произнес свою клятву. Затем праздник пошел своим чередом, пока все не захмелели, кроме Асмунда-Жреца и Эрика Светлоукова. Наконец, все разошлись на покой. Эрик, крепко выспавшись, поутру встал еще до рассвета и пошел выкупаться на реке. Там он смазал все свои члены жиром тюленя, чтобы они были гибкие и мягкие. Возвращаясь с реки, он увидел у женских ворот Гудруду. Гудруда пожелала юноше счастья в борьбе, добавив, «Хотя ты и потеряешь свой глаз, но я буду по-прежнему любить тебя и с одним глазом». После этого Эрик направился в замок. Скоро стали подниматься и прочие гости. Встал Оспокар. Протрезвившись, он стал раскаиваться, что согласился прозакладывать свой меч, так как молнии свет был ему всего дороже, а глаз Эрика ни на что не пригоден. А случится еще, что Эрик одержит верх, хотя этого он совсем не опасался, так как считался сильнее всех людей в Исландии, тогда будет ему чернозубу великое посрамление». Поэтому, завидев Эрика светлоукова Оспакар крикнул ему грозно. «Эй, слушай ты, Эрик! Что тебе, Оспакар? Вчера мы порешили с тобой биться об заклад, но в нас говорили пиво и мед. Ни тебе терять глаз, ни мне меч, ни утеха. Так не лучше ли нам оставить это дело? Если тебя забирает страх, то пусть так». При этих словах Оспакар со злобой вскричал. «Ах ты, щенок, так ты в самом деле хочешь выйти против меня? Да я переломлю тебе хребет с первого удара и вырву руками твой глаз, прежде чем ты успеешь подохнуть». «Это может случиться», — сказал Эрик, но громкие слова не всегда влекут за собой громкие дела. Скоро тралли пошли с лопатами и метлами и стали разметать снег в ограде. Разметя круг в 35 футов, они посыпали сухим песком и золой, чтобы борцы не скользили а снег накидали высокой стеной вокруг. Тем временем Гроа, отозвав Оспакаров в сторону, тихонько зашепталась с ним. «Знаешь ли, господин, мое сердце не предвещает тебе ничего доброго в этой борьбе. Что ты дашь мне, если я доставлю тебе победу?» «Я дам тебе две тысячи серебра». «Хорошо», — сказала Гроа. «Теперь не спрашивай меня ни о чем. и ты победишь». Тогда Гроа призвала своего тралля, Коля Полоумного, и приказала ему густо смазать жиром подошвы башмаков Эрика Светлоокова и подержать их над огнем, чтобы жир впитался в кожу, а затем поставить на прежнее место. Скоро пришел и Эрик и стал готовиться к борьбе, взяв свои башмаки у набулых, ничего не подозревая. Все вышли в ограду и встали в круг кольцом. Эрик и Оспакар друг против друга. Оба они были без верхней одежды. В одних вязаных тесных куртках и таких же штанах на ногах были у них башмаки из бараней шкуры, привязанные к Нагере мешками. Судьё избрали Асмунда. Тот громко прочел, как надо бороться и как надо противника на землю положить, чтобы он бедрами, головой и плечами лег на землю и так два раза. Затем Асмунд потребовал, чтобы Оспакар отдал ему свой меч в залог — На что Чернозуб сказал, что тогда и Эрик должен дать ему свой глаз в залог. Но Асмунд жрец возразил. «Меч твой мне легко будет возвратить тебе, если ты одержишь верх. А как я возвращу Эрику светлоокому его глаз, если он одолеет тебе?" И зрители согласились, что Асмунд рассудил правильно. Тогда Оспакар вынул из-за пояса небольшой стальной нож и приказал сыну своему Гицуру держать его наготове. «Скоро ты узнаешь, молокососка, кого почувствовать нож в глазу», — крикнул он Эйрику. «Скоро мы многое узнаем», — спокойно ответил Эйрик. Оба противника, сбросив свои плащи, стали расправлять свои члены. «Смотрите, Бальдр и тролль», — воскликнула Сванхельда, и все засмеялись. Если Оспакар был страшен и безобразен как тролль, то Эйрик был прекрасен как Бальдр, прекраснейший из богов. Тролли по скандинавским народным поверьям, враждебные людям безобразные сверхъестественные существа. Бальдер, бог весны, солнце, света, прекраснейший юноша. Асмунд ударил в ладоши и тем подал знак для начала борьбы. Долго длилась она. Ни тот, ни другой противник не могли одолеть друг друга. Оспокар трижды пытался поднять Эрика из земли, но напрасно. Наконец, едва только Эрик сделал шаг вперед, ноги его скользнули по песку, он ступил еще, и еще раз поскользнулся, и на этот раз очутился на спине, запрокинутый по всем правилам. Гудруда при виде этого сильно опечалилась. Но удивленная странным скольжением ног Эрика, незаметно пробралась к тому месту, где он сидел на снегу и отдыхал. Душа его была скорбна. Он чувствовал, что его не сила одолела, а какое-то колдовство. «Слушай, Эрик», — прошептала Гудруда, — «не падай духом. Посмотри хорошенько подошвы твоих башмаков». Тот распустил ремешок, снял башмак с ноги и посмотрел на подошву. На морозе сало замерзло, и вся подошва была бела от сплошной коры льда. Тогда гнев загорелся в ясных очах Светлоокова, и он воскликнул. «Думалось мне, что я борюсь в честном бою с путным и сильным борцом, а не с обманщиками и хитрыми плутами. Смотрите, удивительно ли, что я поскользнулся, а он положил меня? Видите, мои подошвы смазаны салом. Кто это сделал, на того ляжет позор, из рода в род». Тогда Асмунд-жрец, взяв из рук Эрика его башмаки и осмотрев подошвы, сказал. «Эрик Светлооке правду сказал. Есть среди нас подлый плут. Скажи, Оспакар, можешь ли ты отвести от себя такое обвинение?» «Я готов поклясться на священном кольце, что ничего не знал об этом. И если это сделал кто-то из моих людей, то он умрет», ответил Оспакар. «Это больше похоже на дело женских рук» сказала Гудруда и многозначительно посмотрела на Сванхельду. «Не причастна я к этому», — промолвила Сванхельда. «Так поди и спроси твою мать», — гневно сказала Гудруда. И все зрители громко закричали, что это великий срам, что борьба не в счет, и надо начинать ее сначала. Теперь только Оспокар вспомнил, что посулил Гроа две тысячи серебра, но тем не менее стал спорить против возобновления борьбы, и Эрик в во гневе воскликнул «Пусть будет так!» Асмон-жрец сказал тоже «пусть», но в душе поклялся, что даже если Эрик будет побит, он не допустит, чтобы Светлаоки лишился глаза. Эрик и Оспокар снова схватились, и на этот раз борьба продолжалась долго. Оспакар не мог поднять Эрика с земли, но, наконец, Эрик ухватил Оспакара и оба повалились на землю, затем снова вскочили. Тогда Оспокор подставил ногу, чтобы опрокинуть соперника, но тот, уловив его движение, зацепил его ногу своей левой ногой, а затем всей тяжестью своего корпуса разом налег ему на грудь. И чернозуб запрокинулся на спину, точно срубленный ствол, на снег. Эрик упал вместе с ним и лег на него всей своей тяжестью. Зрители закричали «повалил, повалил» и все радовались победе Эрика Светлоокова. Но это было еще не все. Передохнув немного, борцы снова схватились долго ни тот ни другой не могли одолеть друг друга бешенство овладело тогда Оспакаром ощупав подле своей ноги босую ногу Эрика он со злобы наступил на нее со всей силы кровь густой струей брызнула в стороны недоброе дело срамное дело закричали кругом зрители борьба продолжалась оба борца повалились было на землю но скоро поднялись вдруг Эрик отскочил в сторону Оспакар устремился на него, как разъяренный бык, и, собрав все свои силы, сбил противника с ног. Но тот в ту же минуту вскочил снова на ноги. Тогда доведенный до бешенства Оспакар вцепился своими черными зубами ему в плечо. Эрик осторожно опустил руку от пояса соперника и, продев ему между ног, приподнял и со всего маха плашмя положил его на спину. Тот так и остался в снегу.